От такой проницательности я совершенно обалдел. Ладно, по дому у него всюду камеры расставлены, это понятно, но как насчет албанского ресторана, то что ли его предприятие? Просто я заметил, что вы с Дмитрием уже знакомы и, кажется, даже дружны, пожал плечами лев. Зачем это нужно вам, я не знаю, а зачем ему, догадываюсь. Конечно, он вызнавал, какое дело нас с вами связывает. И, скорее всего, объяснил, что не просто так сплетни собирает, а бьется над неразрешимой загадкой. Зачем умный образованный пан Лев финансирует при умножении дерьма, которого в мире без его щедрых вливаний предостаточно? Ну и пусть себе бьется. Чем бы дитя не тешилось, но вам я могу объяснить. — Здорово, — сказал я. — Конечно, я вас не выдам. Чужие секреты я храню даже лучше, чем собственный. — При том, что собственную вы тоже очень неплохо храните, — кивнул Лев. — Ну что ж, слушайте, основная проблема не столько моя, сколько окружающих стоит в том, что у меня, как говорится, черный глаз. И на меня пытливо, явно проверяя, не изготовился ли я крутить пальцем виска. Но я хранил невозмутимость. За свою жизнь я такой эзотерической кухни наслушал, что на ее фоне признания пана более слева выглядел совершенно рядовым и даже вполне разумным аргументом. «Черный глаз», — повторил он, удостоверившись, что я по-прежнему заинтересованно слушаю, «и в придачу к нему тяжелая рука». «Не в том смысле, что могу больно ударить, хотя могу, конечно». а просто полная противоположность так называемой «легкой» руки. Счастливые торговки продолжал пан Лев, что я не хожу на рынок. В качестве первого покупателя я воистину ужасен. Торговлю после этого можно сворачивать, да не на день, а до новой луны, как минимум». «Ничего себе!» — сочувствовал я. «И как же вы выкручиваетесь?» «Все не так страшно, как могло бы быть». Пока я действую ради собственной выгоды, все в порядке. Более того, я чрезвычайно удачлив. Знаете, бывают такие малоприятные типы, которые вечно оказываются в нужном месте. Подходящее время, копая грядки под морковь, обнаруживают клад, ежедневно спотыкаются о чужие бумажники, а на досуге еще и в лотерею выигрывают. Так вот, я один из них». Но как только я начинаю бескорыстно делать что-то для других, мое благодеяние оказывается хуже проклятия. Отвратительное свойство, что и говорить. Но, ох, ничего не поделаешь, надо просто иметь его в виду и принимать соответствующие меры. Какие тут могут быть меры, удивился я. Например, никогда не помогать стоящим людям. Пользы им от этой моей помощи не будет, проверено, и не раз. Автор картины с котом, на которую вы так загляделись в моем кабинете, повесился вскоре после того, как я назначил ему ежемесячную стипендию. Еще один молодой живописец, которого я взял под крыло, в один прекрасный день шагнул с крыши, не то с пьяну, не то просто экзистенциальной муки не вынес. Пойди теперь, разбери. Девочка, писавшая гениальные рассказы, который я помог издать книгу, слава богу, живёхонько, но писать перестал. Три года маялась, потом махнул на себя рукой, вышла замуж за первого попавшегося совоздыхателя, родила дочку. Видел я как-то, раздалась втрое от тоски. Глаза погасли, всё, был, писатель нет, писателя, конец. Таким образом я сгубил с десяток подающих надежды творцов. а потом задумался над статистикой и сказал себе, «Стоп, стоп, стоп! Самое разумное в моем положении — это помогать бездарям. Пусть себе пропадают пропадом, Мне жалко, даже и хорошо». Он немного помолчал, потом поднял на меня глаза, насмешливый и настраженный одновременно. «Я понимаю, что звучит все это крайне сомнительно, но тут же вам придется поверить мне на слово или не поверить». — Да ну, нормально звучит, — вздохнул я. — Спасибо. — За что спасибо-то? — искренне удивился Лев. — Ну как, за доверие? Я на такие скользкие темы уж давно ни с кем не говорю, потому что бесполезно. — Одни отмахнуться. — Ну-ну, с тобой все ясно. Прогие тоже примутся нести вдохновенную чушь, дабы обозначить нашу, прости господи, духовную общность, даже не знаю, что хуже. Ну вот. Имейте в виду, что один квалифицированный собеседник у вас уж теперь есть. Меня, по правде сказать, только скользкие темы и интересуют. Для того и дан человеку язык, чтобы строить мосты между невыразимой тайной и жаждущим информации и сознанием. А все остальные разговоры в лучшем случае разминка перед забегом. Сейчас прошу прощения. Покопавшись за пазухой, Лев раздобыл там восхитительно плоский черный предмет, не то пресловутый айфон, не то его еще более продвинутого родича, сказал несколько слов по-чешски, мне показалось довольно сердито, потом помолчал, послушал, внезапно улыбнулся и ответил коротко, но так приветливо, что я и без перевода понял, что означает «Ладно уж, заходи». «Не стану». «Утомлять вас с новыми знакомствами?» «Ну, я просто не хотел этого делать». «Но это мой друг, — говорит ему, — срочно надо убегать. А перед этим еще более срочно что-то со мной обсудить». «Ну, думаю, насчет срочности он загнул. Просто, знаешь, меня иначе до ночи отсюда не вымнешь». «Но я подумал, чем черт не шутит?» «Может быть, вам будет интересно на него поглядеть?» «Занятный персонаж». «Занятный персонаж...» Уже скребся в дверь, тихо, но настойчиво, как избалованный хозяйским вниманием кот. Лев, не вставая, достал из кармана крошечный пульт, нажал кнопку, замок щелкнул, и в комнату вошел субъект, столь колоритный, что, я кажется, даже рот приоткрыл. Не в силах поверить, что я вижу его наяву. Он был, как я потом понял, чуть выше среднего роста. но при этом так нелепо худ и не складен, что, казалось, чуть не вдвое длинней, чем на самом деле. Тощие тело, облаченные в дорогой, но скверно подогнанный темный костюм, венчалось круглым, как у восточной красавицы, лицом. Чистый, без единой морщинки лоб, сросшиеся брови, светлые зеленые глаза, обрамленные по девичьи пушистыми ресницами, Тонкий, изящно выгнутый нос, безнадежно испорченный крупными, словно браздутыми ноздрями, впалые старческие щеки, большой по-юношески чувственный рот и мощный подбородок с ямочкой, казались наспех собранными с миру по нитке, одолженными на вечер людей разных национальностей, возраста и даже пола. Сверху вся эта роскошь была прикрыта неопрятными клочками Пега и шерсти, который менее придирчивый и зритель наверняка согласился высчитать условно волосами, тронутыми сединой. При всем при том незнакомец вовсе не был уродлив, просто совершенно неуместен, чтобы не сказать невозможен. Таких людей не бывает, вот и весь сказ. Если бы Лев представил его как своего домового или, скажем, знакомого лешего, ненадолго покинувшего какую-нибудь заповедную богемскую глухомань, я бы поверил ему без колебаний. Только вздохнул бы с облегчением, но вот как все, оказывается, просто объясняется. Однако Лев сказал, — Это мой друг и в некотором роде коллега, пан Станислав И заурядный вполне Человеческое имя незнакомца только усилило мое недоумение и ощущение, что этот тип меня разыгрывает самим фактом своего существования.